Глава 16. Отдай его мне, Райла. Вождь племени второй раз почтил нас своим вниманием. Он пришёл тем же вечером к нашему шалашу и потребовал без окося себе. Меня так и подмывало расхохотаться ему в лицо и послать куда подальше, лишь титаническим усилием воли я удерживала свои сумасшедшие душевные порывы и как приклеенная сидела рядом со звёздочкой глядевший на огромного могучего зелёного орка с опаской в больших умных глазах. Нет. Это наша соруная добыча. Мы сами добыли животное, и по закону охоты оно принадлежит нам. Вы его не прокормите, только загубите. рычал Визер, его глаза полыхнули золотом. Ух, какой монстр. Нужно спросить у мамы, почему у некоторых орков глаза обычные, А у некоторых вот такие странные. У Вит и лекарки тоже жёлтые. Если мы вдруг передумаем, ты первый, кому я отдам Стяану. Мама стояла, не дрогнув. Вот она какая смелая на самом деле. Противостоять всему племени и дурацким правилам. Это надо иметь такую силу воли и крепкие убеждения, что я в полном восхищении от Райлы. Это при мне она хрупкая и сомневающаяся. Но вот когда нужно, её ничем не сдвинешь. Вот и вошьть понял, что тратит своё и наше время зря. Тёлочка, значит, пробурчал он. Ладно, махнул он рукой, складка между его бровей разгладилась. Видать, мужик пришёл к каким-то утешившим его выводам, не скорее всего, что мы не справимся с уходом за телёнком. Сама придёшь. Вошьть ушёл, а я перевела вопросительный взгляд на Кэри. Девочка сидела с другой стороны звездочки. Поймав мой испытующий взор, потупилась и покраснела. «Кэрри!» – вздохнув как можно тверже, сказала я. «Понимаю, что тебе очень хотелось поделиться этой новостью со своими подружками. И втайне удержать наличие у нас без ока детеныша никак не удалось. Так что племя все равно Остиане узнала бы рано или поздно. Но на будущее!» В моём голосе добавилась настойчивости. Не стоит говорить кому-либо о том, что у нас происходит. Какие у нас планы и что мы делаем в нашей маленькой семье? Вы теперь тоже её часть, и мы ответственны за вас. Девочка в глазах которой блеснули слёзы, после моих слов скинулась и с надеждой посмотрела на меня и на подошедшую Райлу. Мы тоже часть вашей семьи? Да. «Мы все вместе и все преодолеем». «Дегни, вам с Кэрри нужно подумать». «Очень хорошо подумать. Остаетесь ли вы с нами точно, и тогда мы делимся с вами всем, что у нас есть, в том числе и мыслями». «Или, если ты хочешь уйти наложницей к кому-то другому, то мы должны знать и об этом». Женщина шагнула к нам поближе и негромко ответила. «Мы даже думать не будем. Мы останемся с вами». Первые за долгое время я чувствую себя свободной. Но это не значит, что работать не придётся, хмыкнула я. От заката и до рассвета мы будем пахать, как будто от этого зависит наша жизнь. Понимаете? посмотрела каждая из них в глаза. Обе синхронно кивнули. Мы будем трудиться, пока ноги держат, уверенно заявила Дегня. Уж чего чего? А работы я не боюсь. Мы с мамой довольно переглянулись, и я кивнула. «Что же, раз с этим вопросом разобрались, то наш следующий шаг – постройка дома. И он будет не такой привычный. То есть никаких шкур, только глина, сухая трава и палки, много палок и гибких веток для плетения». С Райлой я уже обсудила предстоящую стройку. Она согласилась с моими мыслями. Осталось начать воплощать в жизнь. «Я не строитель». Я не знаю, как и что делать. Но у меня есть некоторые мысли и обрывочные знания. Что-то где-то я читала в интернете, была на экскурсиях в музеях. Возможно, если собрать все эти разрозненные сведения вместе, у нас выйдет толк. Не попробуем, не узнаем. От каменного дома я отказалась. Только чтобы построить печь, я запарилась таскать эти камни. Нет уж, я не ишак. Ей спина мне нужна максимально здоровая. От привычного вигвама с накинутым и поверх балок шкурами тоже. Остались глина и дерево. Вот с ними и будем работать. И дом будет строиться вокруг моей чудо-печи. Обожаю свое корявое и неказистое творение. Но тем не менее, несмотря на странный внешний вид, оно работало и грело наши спины в этот прохладный вечер. «Мама, сейка ведь не растет в светлой части великого леса!» «На всякий случай», — уточнила я, — прежде чем рассказать детали моего плана всем остальным. «Нет, Аруна, только в темной, и то в редких местах». «Понятно», — кивнула я. «В общем так, завтра собираем прутья, те, что пригодны для плетения корзин. Они должны быть максимально длинными. Их нужно будет замочить в воде, чтобы они стали еще гибче». «Я сделаю», — вызвалась Кэрри, а я рассмеялась такой энергичности и кивнула. «Хорошо, а твоя мама тебе в этом поможет. Только не забывай еще приглядывать за стианой. Ее необходимо поить и травы свежие часто приносить. Можно было бы вывести ее на ту полянку, где живут крулы, но что-то я опасаюсь наших соплеменников. Как бы не сперли или не причинили вреда нашей малышке, зависть может толкнуть на необдуманные и злые поступки». Тихо пробормотала под нос. «Мы с мамой будем таскать глину». Её нужно очень много. Дэгни, на тебе готовка еды и сбор сухой травы в лесу. Справишься? Конечно, кивнула женщина. В её тёмных глазах я впервые увидела блеск надежды и решимость. Вот увидите, у нас будет самый лучший дом в стойбище, хахатнула я. Как бы кто ещё не попросился, негромко добавила я, скорее для себя, чем для кого-то ещё. Райла сидела в глубокой задумчивости и смотрела на огонь в костре. И я даже догадывалась, о чем именно она думает. О моем поступлении в академию и где взять деньги. Но пока у меня не было идей на этот счет. Нам бы зиму пережить в тепле. Это задача номер один. Вторая касается еды. На четверых двух прыгунов хватает с трудом. Тем более мы так много работаем. И они нам на один зуб. А про крупу, которую мы экономили как могли... Вообще молчу, пожав мамины на плечо в подбадривающем жесте, перевела взгляд на печку, которая остывала после наших экспериментов. Нужны дрова, а мысли о торфе придётся оставить. Высушенные болота в дальней части тёмного леса туда соваться себе дороже. Так что мои мысли плавно перетекли на нашего телёнка. Вот он, кладезь полезных веществ. Дочка, ты чего хихикаешь? Удивилась мама, а я решила пояснить причину своего веселья. Представила, как буду возиться с навозом. Никогда бы не подумала, что буду заниматься такими вещами, добавила про себя. Мама, навоз ведь великолепный материал для многих вещей. Райла кивнула, соглашаясь. Знаю, и обязательно его используем в своих целях. Можно было бы спуститься в долину. Не набрать того, что там навалило целое стадо. Вот только тягать всё это наверх совсем не вариант. На мои слова мама скривилась. Ей тоже не хотелось этим заниматься. Вздохнула устало. А ведь ещё нужно уделить время изучению своих необычных способностей, а именно понять, как работать со своей магией земли. Когда будем готовить в печи? спросила мама, отвлекая меня от размышлений. Может, пока по временным, хотя бы пока не возведём стены будущего дома. Расскажи подробнее свой план, попросила мама и поманила к нам Дегни. Взяв толстый прутик, начала рисовать схему. Как я это себе представляю? Основа будет плетёный каркас в два слоя наружный и внутренний. Забьём пространство песком, глиной и камушками мелкими, а потом всё это обмажем раствором из глины и сухой травы. Сама плетёнка будет крепиться к деревянным столбам, поэтому срубим 4 тонких, но крепких дерева и вкопаем в землю поглубже. Я говорила и старалась понятно изобразить. Крышу, думаю, сделать из камышовых снопов. Вот только на берегу Сальвана я не видела, чтобы он рос. Нужно идти дальше к броду. Там его много, поделилась знанием Дегни. Хорошо. Тогда завтра я приступаю к рубке деревьев. Мама, ты пойдёшь со мной? А на вас заготовка прутьев для плетения. И чем длиннее они будут, тем лучше. И ещё мне не хотелось таскать глину буквально на своём горбу. Поэтому я использую стены нашего старого шалаша в качестве волокуш. Тачку в этих условиях мне всё равно не сделать. Хотя, если заморочиться, до да знатно помахать топориком. Может, что и выйдет. Но не в этот раз. Давайте спать. Вздохнула я, поднимаясь. «Завтра нас ждет много работы. У нас было три месяца до начала сезона дождей. За это время хотелось разобраться хотя бы с жильем и питанием. А еще едва слышный стук там-тамов где-то на периферии сознания не давал мне покоя, маня своей мелодией, призывая к чему-то. Но я никак не могла понять, к чему именно».